Глава 63. Бет. Сейчас. У Адама девочки сразу бегут в спальню джесс, и я слышу оттуда глухие удары. Грохот и звон игрушек, разбросанных по всему полу. Адам следует за ними, чтобы проверить, как там они, пока я стою и нервно жду его в кухне. Она чистенькая и минималистичная. В некоторых аксессуарах явно чувствуется рука Камилы, Смотрю на дорогущий навороченный кухонный миксер и вспоминаю наши с ней разговоры о выпечке и о том, как ей нравилось придумывать новые рецепты без орехов. В одну из наших последних встреч мы с ней обсуждали печенье. Как жаль, что это все, о чем мы когда-либо говорили по-настоящему. На вертикальном холодильнике-морозильнике замечаю фотографии их троих. Счастливые семейные кадры. Мгновение, впечатанные в вечность. Когда я была здесь в прошлый раз, у меня не было возможности присмотреться к мелочам. Возможность побыть наедине с собой в течение нескольких минут позволяет мне по-настоящему осознать все произошедшее. Обе счастливы и довольны. Отчитывается Адам, врываясь в кухню, как возбужденный пес. Думаю, в гостиной будет удобнее общаться. Он выводит меня из кухни в комнату напротив, Нерешительно опускаюсь на трехместный диван с бежевой обивкой, и пухлые подушки тут же охватывают меня со всех сторон. Теперь, оказавшись здесь, окончательно теряю запал. Хочется, чтобы эти чертовы подушки поглотили меня целиком, хочется исчезнуть и забыть обо всем. Я знаю, кофе мы только что пили, но могу я предложить тебе еще? Адам пытается поймать мой взгляд. Или для этого разговора тебе требуется что-нибудь покрепче? Издаю неловкий смешок. Нет, все нормально. Спасибо. Тогда я весь внимание, заключает он. Крепко переплетаю пальцы и пытаюсь сглотнуть. В горле пересохлый язык, словно из наждачной бумаги. Хотя можно просто водички. Адам сочувственно улыбается. И выходит из гостиной, после чего возвращается со стаканом воды со льдом. Спасибо. Это не так просто, как я думала. Трудные темы редко бывают действительно трудными, когда дело доходит до дел. Бет делаю глоток воды. Единственный звук это звон кубиков льда мои зубы, когда я наклоняю стакан. В комнате царит тишина, которая напоминает мне фильмы ужасов. Эту жутковатую атмосферу перед шокирующим разоблачением. Один в один. Я уже много раз мысленно переживала этот момент. Плюсы и минусы того, что я собираюсь раскрыть, перечисленные, отредактированы, добавлены или удалены, в зависимости от того, какими, по моему мнению, будут последствия, а в зависимости от желаемых результатов. Мне нужно соблюдать осторожность, иначе единственный результат, который я получу, Это подвергнуть астракизму. Со стороны Адама, со стороны всего деревенского сообщества. Подумай о будущем Поппи. Она, вот что действительно важно. И, конечно же, ее будущее зависит от того, насколько мне удастся защитить мое собственное будущее. Я не была до конца честной с тобой. Да и вообще ни с кем, даже с Джулией. А может, даже сама собой. Начинаю я, и эти слова изливаются сами собой, как вода, журчащая по речным камням. Притормози. Адам ничего не говорит, поэтому продолжаю. Так вот насчет Тома. Ставлю здесь пробел. Я все еще не убеждена, что мне следует это делать, но мне нужно с кем-то поделиться. Я больше не могу держать это в себе. Все нормально, Бет. Ясно, что дело очень серьезное, и то, что ты готова мне все рассказать, очень многое значит. Адам соскальзывает с кресла напротив и опускается передо мной на колени, берет мои судорожно сжатые руки в свои, расслабляю пальцы, успокоенные искренне сочувственным выражением у него на лице. «Только, пожалуйста, не подумай обо мне плохо, все не так просто. Я все понимаю, продолжай», — просит он. Я знаю больше, чем сказала полиция. Эти слова на миг повисают между нами, прежде чем я поджигаю у этой бомбы запал. Насчет Тома, насчет Кэти, насчет ее смерти. Могу точно сказать, что Адам хочет отступить, убрать руки от моих, чувствую легкий рывок, но он не отпускает, взамен делает долгий прерывистый вздох. Ладно. Это для меня полная неожиданность. Готов это признать. Сжимает губы в тонкую ленью, а я кусаю своей собственной. Надеясь, молясь, чтобы он сейчас не вышвырнул меня и Поппи за дверь. Когда ты говоришь, что знаешь больше, в смысле, типа, как теперь знаешь, например, из-за того, что тебе что-то сказали в полиции или всегда знала. Вот оно. Строить или ломать? Можно было бы ответить, что я буквально только что узнала об этом, и тем самым спасти нашу дружбу и собственную репутацию. Но для меня важно, что он думает. Мне нужно, чтобы Адам был на моей стороне, поэтому я должна быть правдивой и сделать все возможное, чтобы он понял. Я узнала об этом в прошлом году, говорю я. Слезы начинают стекать по моему лицу. И теперь падают наперед мои блузки. На бледно-голубой материи появляются крошечные темные круги. Смотрю, как они расплываются, становятся все больше. Сначала я этому просто не поверила, а потом шок сменился опустошением. Показалось, что наша жизнь была одной большой ложью. Он лгал мне буквально с самого первого дня. Я уже сообщила в полицию. Резко поднимаю взгляд. «Нет, как можно? Я единственная, кто об этом знает, так что он сразу поймет, что это его собственная жена пошла против него. И если я все им расскажу, Том точно проведет остаток жизни в тюрьме. Это разрушит жизнь Поппи. А еще я боюсь, что если все расскажу, то тоже попаду в тюрьму». «А чего еще он от тебя ожидал?» Это было страшное истечение обстоятельств. Несчастный случай, Адам, Том был совершенно сломлен, и если б я не согласилась сохранить это в тайне, неизвестно еще, что бы он сделал. Что ты имеешь в виду? Ну, он бы жутко разозлился, сорвался на мне. То есть, поднял бы на тебя руку, глаза Адама широко раскрыты, на лице написано полное потрясение. Да, и я не могла так рисковать. Мысль о том, на что он может быть способен, приводила меня в ужас. Бэт, мне так жаль, я и понятия не имел. Никто понятия не имел», — говорю я, опустив глаза. Ты удивишься, что может скрываться за образом идеальной семейной жизни. По-моему, я просто научилась быть счастливой, несмотря на его поведение. Том всегда был довольно властным, но поначалу это было более тонко. Тогда похоже на то, что Том просто манипулировал тобой на протяжении всего вашего брака. Ты невиновная сторона в подобной ситуации. Полиция поймет, почему ты не заявила об этом раньше. Даю волю чувствам. Теперь уже откровенно всхлипываю. Впервые за целый год по-настоящему выпускаю всю дрянь, скопившуюся на душе. Хранить секреты, каковы бы ни были при этом ваши намерения, крайне вредно. Медленно, но верно, они растекаются в крови в ваших венах, распространяя свой яд, пока окончательно не захватят над вами власть. Если я не выпущу это наружу, меня навсегда поглотит чувство вины. Адам встает, склоняется надо мной и поднимает меня на ноги. Его руки обхватывают меня в крепком успокаивающем объятии. Тепло его тела растворяется в моем. Я словно погружаюсь в него. Сейчас это кажется самой естественной вещью на свете, но я понимаю, что это неправильно. Нужно отстраниться. Адам лишь проявляет дружескую поддержку, не более того. Не говоря ни слова, он берет меня кончиками пальцев под подбородок и осторожно приподнимает его, так, чтобы мое лицо было обращено к нему. Вытирает слезы с моих щек. Это такой интимный жест что сердце у меня подскакивает к горлу. На какой-то миг кажется, что он собирается меня поцеловать. Заглядывая ему в глаза, ища ключ к разгадке того, о чем он сейчас думает, но тут его губы опускаются чуть ниже, и чары, окутавшие было нас, рушатся. Адам поспешно отступает, оставив меня затаившей дыхание. Затаившей дыхание, и, если честно, немного разочарованный.